Глава 11. Расследование, любое расследование, состоит из кратких приступов активности, в перерыве между которыми ты должен сидеть, сунув ладони под мышки и ждать. По этой причине частные детективы всегда ведут больше одного дела за раз, чтобы не сойти с ума от ожидания. Сидя в машине, я решил заняться делом Эллы, и пятнадцатью минутами позже уже давил на дверной звонок Кейдара Неймана. Он открыл мне, одетый в свой обычный наряд, обрезанные по колено армейские брюки, вьетнамки и застиранная футболка. «Что-то волос у тебя совсем не осталось», — сказал я вместо приветствия. Не для того, чтобы его подразнить, а ради создания позитивного настроя. Кейдар начал лысеть лет в двадцать но к его чести отчаянно сражался с этой неприятностью. Нет такого крема, какой он не испробовал бы на себе, включая изготовленные на основе пассифлоры и авокадо. Не то чтобы это ему помогло, но пахло от него интригующе. «Ваше Величество!» — с воодушевлением воскликнул он. «Чем обязан?» Три года назад я поймал его на мошенничестве в одной из компьютерных фирм Герцлии, настоял на его увольнении и тут же нанял сам. Мои познания в компьютерах весьма ограничены. Я знаю, что в интернете есть обнаженные девушки по имени Вероника, до которых надо уметь добраться. Кидар живет в совсем другом мире, где температура не поднимается выше 17 градусов по Цельсию, а на 19-дюймовых мониторах Бегут строки из зеленых букв, смысл которых понятен только ему. Однажды я попросил его объяснить мне, что они означают. И пытаться не буду. С дремучей серьезностью сказал он. Это доступно только гениям. Следом за ним я зашел в квартиру. Хочешь диетической колы? Спросил он. Я взглянул на него с подозрением. Шутит, что ли? Кейдар примерно моего роста, но такой тощий, что его можно пересылать по факсу. Он положил себе на живот белую ладонь. У меня пузо появилось. Я поймал себя на том, что мне очень хочется ему двинуть. В моей табеле о рангах худые люди, жалующиеся на излишний вес, находятся где-то между канализационными крысами и любителями караоке. «Ладно». От греха подальше он быстренько сел в свое кресло. Что надо? Что ты знаешь об усыновлении? Немного, ответил он, хотя в детстве думал, что я приемный. Почему? Ты видел моего отца? Печально спросил он. Второго такого дурака свет не видовал. А чем он занимается? Профессор Телявивского университета. Без тени иронии ответил Кейдар. Преподает математику. Я разыскиваю сестер-близнецов, которые родились в мае 1971 года. Одна из них исчезла. А номер удостоверения личности первой есть? Есть. Он мне понадобится. Ты есть хочешь? Только после этого вопроса я понял, что действительно проголодался. Иди на кухню. Найди там что-нибудь. Мне нужно несколько минут. Не дожидаясь ответа, он прилип к монитору. Я пошел на кухню и открыл холодильник. Он был забит диетическими продуктами, по большей части изготовленными из пенопласта. Они навели меня на мысли о Софи. О том, что мне было ради кого худеть. Я достал трехпроцентную брынзу, разложил на трех кусочках диетического хлеба, а сверху украсил ломтиками помидора. На вкус получилось так же отвратительно, как на вид. Доживав, я пошел в туалет и обнаружил на полу электронные весы. Встал на них и увидел цифры. 95,5 килограммов. Минус те полкило, которые я только что съел. Господи, надеюсь, у меня не анорексия. Я вернулся в гостиную или в рабочую залу, или как там Кейдар ее называл, и начал смотреть, как он занимается своей черной магией. Спустя 10 минут он процедил. «Окей». Нажал на кнопку, и я услышал урчание стоящего рядом принтера. Кейдар с важным видом повернулся ко мне. «А правда, когда ты сидишь, сразу видно, что ты поправился», — с порога заявил я. Он стоически пропустил это замечание мимо ушей, взял два распечатанных листа и уставился в них. «Во-первых, — сказал он, — они существуют. Кто? Твои близняшки. Как ты узнал? Они родились в Тель-Авиве, — немного обиженным тоном начал читать он, — в больнице асута у Стефана и Бетти Норман и были зарегистрированы в отделе Министерства внутренних дел в присутствии представителя Министерства социального обеспечения. Почему? Что почему? Почему при регистрации присутствовал представитель Министерства социального обеспечения? По-видимому, после паузы предположил он, решение о передаче на усыновление было принято еще до родов, иначе это ничем не объяснить. Как их назвали? Элла и Наоми. А что с ней стало потом? С которой из двух? С Наоми. Она исчезла. Это я и так знаю. Что с номером ее свидетельства о рождении? Его заменяют сразу после усыновления, как раз для того, чтобы никто не занимался тем, чем мы занимаемся сейчас. В его голосе слышалось осуждение, на которое я не обратил внимания. Где хранится дело об усыновлении? В Министерстве социального обеспечения. Ты можешь влезть к ним в компьютер? Да, но толку от этого мало. Они начали оцифровывать дела по усыновлению всего 12 лет назад. А что было до того? Картонные папки и охраннику входа. Туда никак нельзя пробраться? Можно попробовать ночной взлом. Я с тобой. Только этого мне не хватало. Быть схваченным при попытке проникновения в правительственное учреждение, да еще в компании с парнем, который выглядит как свихнувшийся гитарист из группы The Beach Boys. Впрочем, у меня забрезжила одна идейка. Сколько человек родилось в Израиле в мае 71 -го года? спросил я. Он снова повернулся к компьютеру. На этот раз поиск занял всего несколько секунд. 6579. Сколько из них родились 12 числа? 208. Среди них есть Науми? Уже проверил. Нет. Они наверняка сменили ей имя. Почему ты так думаешь? Но это же логично. Она попала к приемным родителям на второй день после рождения. Вот они и назвали ее по-своему. Убери из списка мальчиков. Сколько остается? Его руки запорхали по клавишам. 108. Теперь убери всех мусульман, всех христиан и всех умерших и тех, чьим родителям было меньше 30 лет. А этих-то почему? До 30 они постарались бы родить своего ребенка. 20 минут спустя я уже был на улице. В моем заднем кармане лежал список из 11 имен. Если родители Наоми, или как ее там теперь зовут, заодно с именем не поменяли и дату ее рождения, она в этом списке.